Сам не свой, право. Слушайте и глядите, а как будто и не понимаете. Вы ободритесь. Вот, дайте поговорим. Жаль только, что дела много. И чужого, и своего. Эх, Родион Романович, прибавил он вдруг. Всем человекам надобно воздуху, воздуху. В воздуху прежде всего. Он вдруг посторонился, чтобы пропустить входившего на лестницу священника и дьячка. Они шли служить панихиду. По распоряжению Свидригайлова панихиды служились два раза в день, аккуратно. Свидригайлов пошел своей дорогой. Раскольников постоял, подумал и вошел вслед за священником в квартиру Сони.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 Для своей у него есть время. Она полагает, что своя, то это Софья Семенна, твоя невеста или любовница, уж не знаю. Я пошел было тотчас к Софии Семенне, потому, брат, я хотел все разузнать. Прихожу, смотрю, гроб стоит, дети плачут. Софья Семенна траурная платится им примеряет. Тебя нет. Посмотрел, извинился и вышел. Так и Авдоте роман не донес. Все, стало быть, это вздор, и нет тут никакой своей. Вернее всего, стало быть, сумасшествие. Но вот ты сидишь и вареную говядину жрешь. Точно три дня не ел. А ну, положим, и сумасшедшие тоже едят. Но хоть ты и слова со мной не сказал, но ты... Не сумасшедший? В этом я поклянусь. Прежде всего не сумасшедший. Итак...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 Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет. Разумихин стоял в задумчивости и в волнении, и что-то соображал. Это политический заговорщик, наверное. И он накануне какого-нибудь решительного шага, это, наверное. Иначе быть не может. И... иду не знает. Подумал он вдруг про себя.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 Затмение на меня навел. Тьфу! Какая скверная, грубая, подлая мысль с моей стороны. Молодец Николка, что признался. Да и прежнее теперь, как все объясняется. эта болезнь его тогда, его странные все такие поступки. Даже и прежде, прежде, еще в университете, какой он был всегда мрачный, угрюмой. Но что же значит теперь это письмо? Тут, пожалуй, что-нибудь тоже есть.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 Сердцем согласился, что так ему одному с таким делом на душе не прожить. А Сведригайлов? Сведригайлов загадка. Сведригайлов беспокоит его, это правда. Но как-то не с той стороны. С Сведригайловым, может быть, еще тоже предстоит борьба. Сведригайлов, может быть, тоже целый исход.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 но быстро, мгновенно приготовился. Может быть, развязка. Но как же это он подошел тихонько, как кошка, и я ничего не слыхал. Неужели подслушивал? — Не ждали гостя, Родион Романович, — вскричал, смеясь Парфирий Петрович. — Давно завернуть собирался. Прохожу, думаю.